«Милый мой старый верный дружочек», — проворковала нянюшка. Гриба устремил на матушку ветровоз к тот исполненный самодовольного злорадства взгляд, который коты всегда приберегают для недолюбливающих их людей, и нагло замурчал. Гриба, пожалуй, был единственным котом, который умудрялся мурча похихикивать. «И вообще», — сказала нянюшка, «ведьмам полагается любить котов». — Полагается да полагается, да только не таких, как этот. — Просто ты не кошатница, Эсме, — возразила нянюшка, крепко прижимая к себе грибу. Джейсон Яг отвел Магрот в сторонку. — Наш шон как-то читал мне ещегодник, так там писали про всяких разных ужасных заграничных чудовищ, — прошептал он. И говорилось что эти большущие волосатые твари любят нападать на путешественников. Страшно даже подумать, что будет, если они нападут на мамулю и матушку. Маград взглянула на его широкое красное лицо. «Присмотри, чтоб с ними ничего не случилось, ладно?» — попросил Джейсон. «Можешь не беспокоиться», — пообещала она, «про себя думая, что на самом деле беспокоиться ему не о чем». Буду стараться изо всех сил. Джейсон кивнул. Просто в «Ещегоднике» было сказано, что по большей части все эти чудовища почти вымерли, добавил он. Жаль, если они совсем пропадут. Когда три ведьмы взвелись в воздух, солнце стояло уже довольно высоко. Их немного задержало непредсказуемое поведение помела матушки ветровозг, завести которое можно было только вдоволь набегавшись взад-вперед. Кажется, оно просто не понимало, чего от него добиваются, до тех пор, пока с ним не начинали бежать. И куда только не обращалась матушка с этим помелом, даже гномы-инженеры в конце концов вынуждены были признать, что поведение ее помела остается для них совершеннейшей загадкой. Они, наверное, не меньше дюжины раз меняли и палку, и саму метлу. Когда помело наконец взмыло в воздух, данное событие было отмечено хором радостных возгласов. Небольшое королевство ланкор занимало всего-навсего широкий уступ, вырезающийся в овцепики. Сразу за ним начинались высокие острые вершины и сумеречные извилистые долины уходящие вглубь центрального горного массива. С другой стороны выстроились по порядку. Равнина 100, голубоватые леса, бескрайние океанские просторы. И где-то посреди всего этого бурело грязное пятно, больше известное как Анкморпорг. Запел или, по крайней мере, попытался запеть жаворонок. Но его тут же сбил с ритма внезапно появившийся рядом кончик островерхой шляпы матушки-ветровоск. «И не упрашивайте даже, выше я ни за что не полезу», — твердо заявила она. «Если поднимемся повыше, будет легче сообразить, куда лететь», — указала Маград. «Ты же говорила, что смотрела у жалки карты», — напомнила матушка-ветровоск. «Сверху все выглядит как-то иначе», — попыталась оправдаться Маград каким-то более выпуклым, но, по-моему, нам вон туда. Ты уверена? Задавать такой вопрос ведьме было серьезной ошибкой, особенно если задавала его матушка-ветровоск. — Абсолютно, — ответила Маград. Нянюшка яг взглянула на высокие горные пики. — Что-то уж больно многовато в той стороне больших гор, — заметила она. Пики громоздились один над другим, покрытые вечными снегами. На лыжах в овцепиках никто не катался, а тот отчаянный человек, что решался на это, пролетал несколько футов и тут же исчезал из виду с пронзительным воплем. Никто не ходил по узким горным тропинкам в расшитой крестьянской одежде, распевая народные песни. Вообще, это были крайне неприветливые горы. Это были такие горы куда зимы отправлялись на летние каникулы. «Там есть всякие перевалы и все такое прочее», неуверенно сообщила Магрот. «Вот и увидим», сказала нянюшка.